Глава девятая. Темные века. Как ни парадоксально, римское вино проникло туда, куда так не довелось ступить на римского воина. Римская армия вторглась в Германию, дошла до Тавтобургского леса, была уничтожена и больше в этих краях о себе не напоминала. Римское вино попало в Германию, добралось до Тавтобургского леса, было уничтожено в пересохших глотках германцев, и вот и вот и не раз добрым словом. Глотки у германцев пересыхали непрерывно. Если вам кажется, что варварское германское племя круглый год справляло примитивный Октоберфест, вы недалеки от истины беспробудно пить день и ночь ни для кого не постыдно частные ссоры неизбежные среди приающихся пьянству редко когда ограничиваются словесной перебранкой и чаще всего завершаются смертоубийством или нанесением ран это свидетельство римского историка тацита который утверждал в том же трактате будто германцы все политические решения принимают основательно набравшись поскольку тогда на языке у всех тоже что на уме. Но по большей части на пиршествах они толкуют и о примирении враждующих между собою, о заключении браков, о выдвижении вождей, наконец, о мире и о войне, полагая, что ни в какое другое время душа не бывает столь же расположена к откровенности и никогда так не воспламеняется для помыслов о великому. Эти люди от природы нехитрые и не нековарные в непринужденной обстановке подобного сборища открывают то, что доселе таили в глубине сердца. Таким образом, мысли и побуждения всех обнажаются и предстают без прикрас и покровов, На следующий день возобновляется обсуждение тех же вопросов, и то, что они в два приема занимаются ими, покоятся на разумном основании. Они обсуждают их, когда не способны к притворству, и принимают решения, когда ничто не препятствует их взрывомыслю. Эту практику хорошо бы, конечно, внедрить в современной политике. Да и эти дебаты смотреть было бы веселее. Кроме того, никто еще, пожалуй, не заходил так далеко в развитии идеи об истине в вине. Если спиртное побуждает говорить правду, а в политике правят бал и лжецы разве не логично накачать их вином, отворяющим правде уста? Вполне логично. Не менее логично, чем убеждение китайцев и индейцев, что правителю не следует пить вовсе. Внедримы практику германцев сейчас, войн наверняка стало бы больше, но мы, по крайней мере, знали бы их причину. Кроме того, тацит упоминает, что пиво германцы изготавливали собственное, а вино возили из Рима. Пили его из золоченых римских кубков. Нам это известно, поскольку варварские правители предпочитали самые ценные принадлежности для питья брать с собой в могилу. Все-таки кутить остаток вечности в компании неизвестных нам богов куда удобнее, когда под рукой привычная любимая посуда. Тут они, конечно, просчитались, потому что современные археологи только и делают, что раскапывают захоронения и разлучают погребенных с их добром. Таким образом, даже когда Римская империя пришла в упадок, зашаталась и рухнула, виноторговлю сохраняла прежние обороты на потребу красноносого вандала и отрастившего пивного брюхо гота К несчастью для нас, эти варвары были настолько неотесанными, что не потрудились изложить свои питейные пристрастия в письменном виде. Кое-какое представление о теме у нас есть, но общая картина тонет во мраке. Это и называется «темные века». Немного света на интересующий нас вопрос пролил грек по имени Приск, которому в 448 году нашей эры довелось трапезничать с гуном Атилой. Перед Приском стояла дипломатическая задача, поскольку Атила, крайне раздосадованный тем, что у него украли драгоценные римские кубки, хотел не только получить их обратно, но и посмотреть в глаза новому владельцу римлянину по имени Сильван не свести с ним счеты. Соответственно, Приска отправили уладить дело и умиротворить того, кто войдет в историю как символ свирепости и неукротимости. Хорошенько истомив в ожидании, Приска в конце концов пригласили на пир в самые любимые просторные хоромы Атилы к трем часам дня. Посла припроводили в величественный зал, где вдоль стен стояли столы. Стол Атилы располагался в центре, а непосредственно за спиной вождя на возвышении находилась его кровать. Вокруг Атилы сидела его близкая родня, с видом, мягко говоря, нерадостным. Старший сын вождя, трепеща перед отцом, не осмеливался поднять взгляд. Далее по всей длине зала размещались остальные гости. По старшинству, причем сторона по правую руку от Аттилы считалась почетнее левой, совсем как на римских пирах. Приску достался последний стол слева. Каждому подносили кубок с вином, из которого следовало хлебнуть, прежде чем усесться на отведенное место. Затем начались здравицы. Когда все было приведено в порядок, пришел виночерпий и подал Атилле кубок вина. Приняв его, он приветствовал первого по порядку. У достойной чести привета встал с места. Садиться следовало лишь после того, как, пригубив кубок или выпив, Атила отдавал его виночерпию. Севшему оказывали таким же образом честь все присутствующие, беря кубки и после приветствия отпевая из них. Каждому подходил в строгом порядке один и тот же виночерпий, а собственный виночерпий Аттилы к тому времени уже удалился. Когда удостоился почести второй гости и следующей, Аттила почтил и нас таким же приветом по порядку мест. Длилась это, наверное, целую вечность. Тягомотина, замешанная на трепете, скуке и недовольстве рассадкой. Примерно как на современных свадьбах. В конце концов принесли еду, и все принялись угощаться, пить и веселиться по мере сил, кроме Тиллы. А Тилла сидел мрачный в окружении дрожащих домочадцев и смотрел, как гости накладывают яство из серебряных блюд, тогда как сам он ел с деревянной тарелки. Затем привели парочку шутов, повредившегося рассудком Скифа и карлика Мавра, и все хохотали в голос, кроме Атилы, который по-прежнему хмурился, мрачнял и злословил. После захода солнца зажгли факелы, и Приск скоро осознал, что в этот вечер ни о чем не договорится. Пока гости проводили ночь в пире, мы потихоньку вышли, не желая слишком долго засиживаться за попойкой. Риск вернулся в Константинополь писать исторические трактаты, а тело умер от носового кровотечения. Итием в монастырях. Варвары носились по Европе самым беспорядочным образом. Вино они уже распробовали, но понятия не имели, как оно производится. В далеких степях жажду утоляли забавным напитком под названием кумыс из перебродившего кобыльего молока. Кумыс можно было изготавливать прямо на ходу, а седая где-то ненадолго кочевники варили эль из зерна. Но для вина требуется виноградник, который нужно возделывать долгие годы. Варварам это было невдомек, поэтому они налетали, выхлебывали все вино, выжигали виноградники, а потом чесали в затылке, гадая, почему вина больше нет. Разозленные до да нельзя, они обрушивались на следующее селение, и там все повторялось. Путаться у них под ногами было делом неблагодарным, поэтому многие старались что-то предпринять. Так или примерно так началось развитие монастырей. Монастыри представляли собой тихие прибежища вдали от городов, и уже поэтому там было безопаснее. Когда варваров убедили номинально принять христианство, христианский монастырь оказался номинально самым безопасным укрытием, где можно было отрешиться от мирских забот, расслабиться и утопить тревоги в вине. Направление процессу задал святой Бенедикт в VI веке. Он основал несколько монастырей и написал монастырский устав, без лишних строгостей, поскольку Бенедикт был человеком здравомыслящим. Глава сороковая этого устава безуспешно борется с пьянством. «Всякий свой имеет дар от Бога, один — один, другой — другой, потому мы с особенной усмотрительностью установляем меру кошта». Так относительно вина, имея во внимание немощь немощных, полагаем, что для каждого достаточно будет на день химийной вина, а кому Бог даст силу воздержаться, тот доведает, что это достойно награды своей. Химийная вина — это примерно современная бутылка, может, чуть меньше. «Да я знаю, о чем вы думаете. Так мало. А если день жаркий? А если жажда замучает? А если в горле пересохло, потому что вас угораздило заняться физической работой? Этот святой Бенедикт, он что, совсем озверел?» «Отнюдь нет. Святой Бенедикт был человеком добрым и предусмотрительным, и все это принимал в расчет». Если положение места или труд или летняя жара требуют прибавки к этой мере, на воле настоятеля оставляется сделать это или нет, да имеет он только во внимание, чтобы не кралось опьянение. Выбор был прост: либо уйти в бенедиктинский монастырь, либо оставаться дома на поругании и разграблении каждому проходящему вестготу. Неудивительно, что при таком раскладе монастыри процветали. Но это не значит, что Бенедикт считал вино непременным атрибутом монашества или хотя бы чем-то достойным восхищения. Вино, как читаем, есть вещь вовсе не монашеская. Но, как в наши дни нельзя убедить в этом монахов, согласимся, по крайней мере, не пить досыта, но воздержано потому что вино развратит и мудрых. Другие монашеские ордена регламентируют употребление спиртного менее четкое, однако наличие вина в обиходе свидетельствуют строгие наказания за пьянство, которые применялись, когда человек не мог держаться на ногах или петь псалом. Самая суровая эпитемья предписывала 60 дней поста, но это лишь в том случае, если вы набрались так, что вас вырвало на святом причастии. Бенедикт понимал, что совсем без вина придется туго, поэтому сороковую главу устава закончил предупреждением, если случится, что где-нибудь и такой меры достать нельзя или и совсем ничего, то да благословит Бог обитающих там на терпение, пусть не ропщут, на то паче всего надо всех убеждать, чтобы не роптали. И ропот действительно возникал. Монахи в темные века, как и все население, нуждались в спиртном, потому что единственной альтернативой была вода. Чтобы пить воду, необходим содержащийся в хорошем состоянии колодец или еще лучше акведук, а для этого, в свою очередь, требуется налаженный быт, разумное государственное устройство и все то, чем темные века похвастаться никак не могли в отсутствие всего вышеперечисленного. Источником воды служила в лучшем случае ближайшая речка, а это означало довольно мутные перспективы для большинства, которому не посчастливилось, жить высоко в горах в прямом смысле мутные воду из ближайшей речки нельзя было назвать прозрачной к тому же в ней извивались разные твари от червей до пиявок одна англосаксонская хроника рекомендовала немедленно запить проглоченную с водой пакость горячей овечьей кровью из этого следует два вывода а Вода была отвратительной, и, б., тем не менее, иногда ее пили. Куда деваться, если мучает жажда? А кроме воды ничего нет. Типичное отношение англосаксов к этому вопросу отражает постулата Батта Эльфрика. Когда есть эль, то пью эль, а воду пью, когда эля нет. Вино сокрушает с слишком дорого для простого английского монаха. Поэтому приходилось довольствоваться жалким галлоном, около четырех литров эля в день, по праздникам доза увеличивалась. Англосаксонские монахи, как видим, были не меньшими выпивохами, чем их итальянские братья. Когда в 793 году викинги разграбили Линдисфарнский монастырь, монах по имени Алкуин написал уцелевшим глубокомысленное послание, возлагая в нем вину за случившееся на самих обитателей монастыря, которые размывали слова молитв своих вином. И это, наверное, правда, хоть и неприятная». При всем притом том англосаксонская Англия своим существованием была обязана в выпивке. Как гласит хроника, в пятом веке Кент находился под властью вождя по имени Вотегирн, и когда на него напали пикты, он позвал на помощь двух саксов — Хенгиста и Хорсу. Хенгист привез с собой дочь, писанную красавицу, и привел ее на пир». Когда закончилось королевское пиршество, из своего покоя вышла девица, неся в руках полный вина золотой кубок. Вслед затем тем, приблизясь к королю, она, преклонив колено, сказала... «Лорд Кинг-Оссел! Господин король, будь здоров!» А он, увидев лицо девицы, был восхищен ее прелестью и тут же воспылал к ней любовью. Затем он спросил Толмача, что сказала девица и что ему должно ответить. Толмач объяснила она назвала тебя властителем, королем, а еще добавила слово, которое в их речи употребляется как приветствие. А тебе подобает произнести ей в ответ «Дрингхайль! Пью за здоровье!» Произнеся Дрингхайль, вот и гирн повелел девушке пригубить первой, а затем, приняв кубок из ее рук, поцеловал ее и выпил его до дна. С того дня и поныне в Британии существует обычай, состоящий в том, что пьющий, передавая кубок своему сотрапезнику, восклицает осл, а тот, кому предстоит выпить после него, отвечает Дрингхайль. Уортигерн просил у Хенгиста руки красавицы, и Хенгист согласился, при условии, что ему отойдет Кент. Уортигерн счел сделку справедливой. Так Хенгист потерял хорошую барменшу, зато обрел королевство. Боюсь, это не более чем легенда, записанная через 600 лет Гальфридом Монмунским. Но, по крайней мере, теперь мы знаем, что во времена Гальфрида каждый англичанин, принимая кубок, возглашал Дринкель. Кроме того, она, возможно, подтверждает мнение Тацита о постепенно заселявших Северную Европу темных племенах. Потворство их страсти к вражничанию и доставляем столько хмельного, сколько они пожелают, сломить их пороками было бы не труднее, чем оружием. Уговор между хенгестом и Вортигерном имел и другие последствия. Теперь у хенгеста появился оплот в Британии, поэтому он послал весть своим соплеменникам и их приятелям в Дании, приглашая присоединиться. Они пребывали целыми ордами — Юты, Саксы и, главное, Англы, потому что благодаря одному единственному глотку из поднесенного кубка получили плацдарм на новой территории, которую вскоре назовут землей Англов — Англией.